Удержавшись от сильного желания лишний раз подойти к законченной статуе, Остин уселся на обшарпанный металлический стул в нескольких шагах от нее. Настал миг, известный любому творцу. Работа завершена. Пора отложить в сторону перо, долото или кисть и, отступив назад, критическим взглядом оглядеть дело своих рук. Теперь его труд принадлежал к грядущим поколениям. И, глядя в немного затененные шлемом мраморные глаза повелителя людей, Остиан понимал, что скульптура достойна места в истории. Она возвышалась над ним, безупречная фигура чистейшего мрамора. Каждый изгиб имперской брони, выведенный с почтением и любовью, прибавлял ей толику величия и несравненной красоты. Огромные наплечники, украшенные яростными орлами, обрамляли высокий, Древнего образца шлем, увенчанный гребнем конского волоса, столь тонкой резьбы, что самому остяну казалось, будто он волнуется в прохладном воздухе студии. разгоняя мраморную пыль и колочки полировочной бумаги. Гигантский орел на груди императора готов был взлететь. Столь ярким и живым выглядел он на первый взгляд. Молнии, вырезанные на поножах и на ручах доспеха, придавали статуе грозный вид, мощь живого существа, на миг замершего в величественной позе. Долгий плащ спадал с плеч императора, словно молочно-белый водопад, и величие его, отображенное в мраморе, было столь явно, что сам владыка империума не сумел бы взглянуть на статую без восхищения. Золотой венок, последний идеальный фрагмент, оттенял своим блеском ледяное великолепие мрамора, и Остиан вдруг перестал дышать, не в силах оторваться от созерцания скульптуры, преисполненной чистого восхищения перед совершенным творением собственных рук. Критики по-разному охарактеризовывали Делафура на протяжении его карьеры. Его называли перфекционистом, говорили, что его стремление к совершенству в мельчайших деталях – нечто вроде навязчивой идеи. Сам он всегда считал, что художником себя может называть лишь тот, кто именно так относится к своим работам. Да и стремился в вовсе не к совершенству. Ему всегда хотелось передать в статуи то, что называют «правдой жизни». Он вспомнил день, когда сервиторы притащили в его студию огромный блок чистого мрамора. С тех пор минуло почти два года, и за это время он почти каждую минуту трудился над статуей или думал о ней, не успокаиваясь даже во сне. На самом деле, если принимать в расчет грандиозность замысла, особенно то, насколько великолепным вышел образ императора, работа была закончена Астианом в поразительно короткий срок. «Займись я этим на Терри, подумал Делафу, — «управился бы лет за пять, самое меньшее». Свою роль сыграла происходящая в 28-й экспедиции и возникшие у Остиана неприятные мысли, из-за которых последние несколько месяцев он жил затворником. Скульптору пришло в голову, что неплохо бы узнать последние новости о ходе Великого Похода, какие новые цивилизации приведены к согласию, какие великие подвиги совершены. Впрочем, мысль о том, что он должен покинуть студию, наполнила Остиана волнительным трепетом. Ему представились толпы окружающих его поклонников, пораженные новым шедевром мастера. Обычно он избегал восторженных толп, но в такие моменты, как сейчас, был счастлив разделить их восхищение. Делафур никогда не перебегал к ложной скромности. Гениальность скульптора позволяла ему спокойно воспринимать похвалы. К тому же, через несколько дней, месяцев или даже лет его зоркие глаза отыскивали недостатки в собственных работах и заставляли раздумывать над тем, как сотворить нечто действительно совершенное. Если художник не видит упущений в своих трудах, то как он может считать себя гением? Каждое из его творений должно стать ступенью на пути к новым вершинам мастерства, к пику, с которого можно будет обозреть прошлое и порадоваться, что жизнь прожита не зря. Сняв рабочий комбинезон, Остиан аккуратно сложил его и тщательно разгладив ткань, повесил на спинку стула. Он решил, что уже достаточно налюбовался делом своих рук в одиночку, и пора приглашать тех, кто сможет восхищаться статуей вместе с ним. Отныне она уже не принадлежала Делафуру ибо скульптор всегда делил свои работы с миллионами зрителей. Восхищались те его трудом или же нет. В такие моменты он понимал, откуда в сердцах мастеров, подобных сирене де Ангелус, появляется опасный червячок сомнения в себе. Любой творческий человек, будь он художником, скульптором или композитором, страшится, что работа, в которую он вложил часть души, будет отвергнута или осмеяна. Холодный ветерок ворвался в студию, и Остиан услышал напевный голос. «Что ж, сходство невероятное!» Подпрыгнув от неожиданности, Остиан резко обернулся и увидел стоящего прямо у него за спиной, устрашающе прекрасного примарха детей Императора. В отличие от прошлого визита Фулгрима, на этот раз он явился в студию один, без гвардии Феникса. Поняв это, Делафур почему-то тут же вспотел, хотя в студии было довольно прохладно. «Повелитель!» Остиан опустился на одно колено. «Простите, я не слышал, как вы вошли». Безразлично кивнув в ответ, Фулгрим прошел мимо него, слегка задев по лицу полой длинной фиолетовой тоги с серебряной вышивкой, обернутой вокруг могучего тела. Из-за пояса выглядывала золотая рукоять неприглядного темно-серого клинка. Пышный лавровый венок украшал высокое чело примарха. Лицо Фулгрима казалось неживым, так много слоев густого белого грима было нанесено на него, а глаза и губы примарха обильно подкрасили чрезмерно яркой фиолетовой и золотой тушью. Чего хотел добиться Фулгрим такой боевой раскраской, Астиан не догадывался, но видел, что в итоге получилось нечто крайне вульгарное и гротескно нелепое. Больше того, примарх еще и вел себя, словно бестоланный театральный актер старой земли, изображавший коронованную особу. Крайне манерным жестом он приказал Делафуру подняться на ноги, а сам тем временем замер подле статуи, глядя на нее с выражением, неразличимым под плотным слоем грима. Я запомнил его именно таким. Остиан услышал нотку грусти в голосе примарха. Много лет минуло с тех пор, конечно же. Но тогда на Уланоре он выглядел не совсем так. Помнится, в тот день он казался холодным, безразличным ко всему, даже отстраненным. Скульптор старался не глядеть в глаза Фулгрима, чтобы тот не смог прочесть удивление Остиана его внешностью. Бескрайняя гордость прекрасной статуей куда-то улетучилась при появлении примарха. А теперь... Остиан с замиранием сердца ждал, что же скажет Феникс по поводу образа своего отца. Обернувшись, Фулгрим одарил его равнодушной кислой улыбкой, будто расколовший фарфоровую маску белил туши и помады. Слегка расслабившись, Остиан тут же заметил в темных аметистовых глазах примарха враждебность, испугавшую его до дрожи в коленях. Улыбка слетела с губ Фулгрима вместе с тяжелыми резкими словами. «Чудесно! Ты, Остиан, просто не мог найти лучшего времени для работы над статуей Императора. Скажи, что кроется за этим?» «Наглое невежество! Полнейшая глупость! Бессмысленное мальчишество!» Делафур понял, что последние остатки спокойствия в его душе заливают волны паники, и не нашел достойного ответа на неожиданную грубость примарха. Тот медленно подошел вплотную к несчастному скульптору, и у того немедленно затряслись поджилки от наполнившего разум безотчетного страха. Гневный взгляд Фулгрима словно пригвоздил Остиана к полу. Повелитель Детей Императора медленно обошел Делафура по кругу, пока тот капля за каплей терял остатки храбрости. «Мой лорд!» — прошептал Остиан. «Смотрите, оно говорящее!» — фыркнул Фулгрим, толкая Делафура в грудь. «Ты! Просто червяк, недостойный открывать рот в моем присутствии! Ты, посмевший назвать мои работы чересчур идеальными! И в насмешку создавший столь совершенное творение, прекрасное в каждой детали!» «В каждой, кроме одной!» он поднял голову, всматриваясь в темные озера к глаз примарха. Даже будучи вне себя от ужаса, он увидел в них страдания и тоску, куда более жуткие, чем его собственный страх. Он увидел истерзанную душу, сражающуюся с самой собой. Он увидел, как в фиолетовой глуби сражаются две воли, одна из которых жаждет его крови, а другая молит его о прощении. «Фулгрим, мой господин!» — пробормотал Делофур сквозь слезы, катящиеся по щекам. «Я не понимаю!» «Конечно нет!» — отмахнулся тот, наступая на Остяна и шаг за шагом приближаясь к статуе. «Как и император, ты слишком увлекся своими, несомненно, важными личными делами, не желая знать о том, что происходит вокруг. Тебя не заботили исчезнувшие неизвестно куда летописцы, не интересовали забывшие тебя друзья. Все, что когда-то было тебе дорого, рухнуло в ничто, и что же ты сделал? Заперся в своих покоях и отдался великой цели, точь точь, как он». Делафур трясся от ужаса, а Фулгрим продолжал подталкивать несчастного скульптора до тех пор, пока тот не уперся спиной в холодный мрамор статуи. Тогда Примарх наклонил голову так, что его изукрашенное лицо оказалось на одном уровне с глазами Астиана. Даже при исполненной страха, исходящего от Феникса, Делафур на миг пожалел его. Такая боль светилась в глазах и звучала в голосе Фулгрима. Каждое слово вырывалось из губ Примарха, словно по чьей-то злобной воле. «Если бы ты хоть раз озаботился тем, чтобы узнать о произошедших за последние месяцы великих событиях, то тут же разбил бы эту статую на куски и пал на колени передо мной, моля позволить тебе извоять в мраморе мой прекрасный образ», — прошипел Феникс. «Заря нового порядка восходит над галактикой, которой более не правит император». «Что?» — выдохнул безмерно пораженный Остиан. Фулгрим расхохотался, но в смехе его звучали горечь и отчаяние. «Хорусу суждено стать новым правителем Империума!» — крикнул Фулгрим, выхватывая меч из-под полы длинной тоги. Золотая рукоять блеснула в свете мощных ламп студии, и Остиан почувствовал, как теплая струйка, освобожденная ужасом перед мерзким бездушным клинком, течет по его бедрам. Примарх выпрямился во весь огромный рост, и Далафурд залился слезами облегчения. Как не страшен был меч, смотреть в измученные глаза Фулгрима было стократ кошмарнее. «Такие дела, Остиан!» как ни в чем не бывало произнес Феникс. Последние несколько дней гордость Императора находится на орбите истона 5 пустынного, безжизненного и совершенно непримечательного мира. Однако уже скоро он навсегда войдет в историю человечества, как поле славнейшей битвы, в которой решилась судьба Империума. Скульптор из последних сил пытался восстановить дыхание, пользуясь тем, что Фулгрим, обойдя статую со спины, словно залюбовался складками на мраморном плаще. В удушливых пустынях Иствана 5 воитель окончательно и бесповоротно уничтожит мощь наиболее верных императору легионов, завершая подготовку к походу на Терру. Как видишь, Остиан, именно Хорус по праву должен стать властителем человечества. Он – тот, кто приведет нас к прежде недостижимым вершинам тела и духа. Он уже завоевал 10 тысяч миров, и с ним мы завоюем еще 100 тысяч. Вместе мы сокрушим ложного императора. Мысли Делафура смешались в кашу, когда он попытался осознать весь ужас и всю неправильность слов Примарха. Каждый звук речи Феникса сочился ядом предательства, но Ости он внезапно с ужасом понял, что все происходящее здесь и сейчас случилось исключительно по его вине. Он расплачивается за самоизоляцию, за то, что не интересовался творящимися вокруг него событиями. Ох, если бы он за эти месяцы нашел хотя бы несколько минут и зашел к... Твоя работа! «Пока еще не совсем совершенно», — Остиан мягко заметил Фулгрим, по-прежнему стоящей за спиной статуи. Делафур попытался что-то ответить, но не успел. Раздался ужасающий мерзкий звук металла, прогрызающего камень, и острие чужеродного меча, вырвавшись из мрамора, пронзило его между лопаток. Мерцающий серый клинок вышел из груди Остиана с грубым звуком треснувшей кости. Скульптор попытался закричать от боли, но его горло заполнилось булькающей густой кровью, меч пронзил сердце. Фулгрим сделал еще одно движение рукой, и золотой эфес меча уперся в камень статуи, а жуткое лезвие показалось из тела Делафура на пол локтя. Кровь лилась изо рта Остиана алым потоком, и глаза его быстро мутнели. Жизнь покидала тело несчастного скульптора, словно вырываемая неким безжалостным хищником. Последним усилием, подняв голову, Делафур увидел сквозь пелену мрака, стоящего перед ним фулгрима. Тот смотрел на него со смесью презрения и жалости. Показав на окрасившие статую потоки крови, примарх произнес «Теперь все идеально».